ЧАСТЬ ВТОРАЯ АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ Лев Мартынов путешествует в США. 28 апреля, 13 часов 33 минуты. Где-то над заливом Святого Лаврентия. Он разглядывал черную точку у нижнего изгиба иллюминатора. Крошечное отверстие, Словно жук-стеклоед с алмазными зубами прогрыз три слоя прозрачной брони. На самом деле эти дырочки нарочно высверливают, чтобы окошки самолета не потрескались от разницы давления внутри и снаружи. Жаль, что в голове у человека нет такого же предохранительного клапана, чтобы она не лопнула от лишних мыслей. Лев перебрал уже сотни вариантов, но так и не догадался, куда летит бизнес-джет и что за человек сидит в уютном кожаном кресле напротив. Ясно лишь одно. Никто не станет жечь керосин зря, чтобы слетать на край света и выручить непутевого путешественника. Значит, у нежданного избавителя есть свой интерес. «Кто вы такой?» Вопрос грубоватый, но был задан с обезоруживающей улыбкой из профессионального арсенала помощника депутата Государственной Думы. «Зовите меня мистер Дик», — оскалился в ответ Крепыш. «Дик?» «Вы уверены?» — добавил лучезарности Лев. «Может быть, мистер Бик?» «Бросьте, мы же не в сериале для домохозяек». «Но мистер Дик звучит как...» Улыбка иностранца, угрожающе потускнела, и Лев поспешил сменить направление. «Как Дик Трейси». «Вот именно». Он щелкнул пальцами, по этому сигналу из-за шторки вышла стюардесса. Эта красавица с легкостью вытеснила бы с обложки модного журнала «Давишнюю альги», а заодно и большинство всемирно известных фотомоделей. Она протянула к стакан воды с двумя тонкими ломтиками лимона и апельсина. «А чего хотите вы?» От ее глубокого контральта льва бросила в жар, а может быть тому виной и не менее глубокое декольте. «Виски, бурбон, водку?» «А мне того же самого...» Только без лимона. Бортпроводница кивнула и ушла за шторку. Всего три шага, но вполне достаточно, чтобы разглядеть резинки-чулок, выглядывающие из-под юбочки. Лев вздохнул, сожалея, что носит довольно узкие джинсы, в которых его персональному мистеру Дику не так комфортно переживать столь чудные мгновения. — Куда мы летим? — В Нью-Йорк. — И все. Никаких лишних подробностей. «Придется тащить клещами, если только клещи не сломаются об эту ледяную невозмутимость». «Зачем мне в Нью-Йорк?» — Лев продолжал улыбаться, но уже через силу. «Я там никого не знаю». «Предпочитаете вернуться в Гренландию?» — бесстрастно уточнил мистер Дик. «Однозначно нет. Панические нотки прорезались против воли. Но ведь реально страшно. Вдруг самолет сейчас и вправду развернется?» Полетит выл ули сад к разъяренному следователю. Тут уж двумя плюхами не отделаешься. Белопузов отметелит беглеца со всей пролетарской ненавистью. Да и спаситель добавит на орехи неблагодарному щенку. Значит, надо поблагодарить. Вы только не подумайте, что я не ценю, — затараторил лев. Я очень ценю. Вы появились в последний момент и предотвратили полной, в смысле безоговорочной, «Крах моих надежд! Вы буквально заново переписали мою судьбу!» Тут он вспомнил пророчество шамана и невольно воскликнул. «Послушайте, мистер Дик, а у вас глаза часом не разноцветные? Вы хотите, чтобы я снял очки?» «Нет». Почему-то это предложение напугало сильнее, чем перспектива возвращения на остров. «Хотя чего бояться-то?» «Допустим, оба глаза истекают красными лазерами, словно у терминатора. Или, допустим, даже, что глаз под тёмными очками вообще не окажется. Что это изменит? Ровным счётом ничего. Разве что в горле пересохнет ещё сильнее. Где моя вода с апельсиновой долькой? А вот, спасибо, красавица!» «Я хочу... хотел бы узнать о ваших целях и намерениях в отношении меня». Лев осушил стакан одним глотком. «Это можно?» «Это можно», — подтвердил мистер Дик и снова замолчал. Несколько минут в салоне самолета царила идеально вышкаленная тишина. Стюардесса выплыла из-за шторки, принесла новую порцию напитков, забрала пустые стаканы, удалилась в свой уголок, и все это без единого звука. Моторы Гольфстрима также работали бесшумно, Это раздражало даже сильнее, чем нежелание собеседника делиться информацией. «Тогда почему же вы не отвечаете на вопросы?» «Я отвечаю на вопросы, которые вы задаете». «Если сейчас снова замолчит, то я обрушу на него казни египетские. Может, и не все 10 сразу, но как минимум жаб и пёсьих мух». «Беда в том, что вы задаете неправильные вопросы», — посетовал мистер Дикт. «Потому и ответы вас не удовлетворяют». «Ах, вот как, мистер Зануда, мои вопросы недостаточно хороши». Волна ярости прихлынула к давно небритым берегам щек, но лев сумел выдавить очередную улыбку. «Кто вас послал в Гренландию?» «Вот теперь вы задаете правильный вопрос, потому и ответ вас полностью удовлетворит. Меня послал ваш будущий тесть, русский олигарх. который не хочет выдавать свою дочку за перелетного жениха. Лев буквально онемел. Язык просто отключился и не желал шевелиться. Голосовые связки перестали вибрировать, ни звука не вырывалось из распахнутого рта. Примерно так же отреагировал бы Корней Чуковский, увидев живого бибигона верхом на стрекозе. Я же выдумал всю эту историю. Как она могла стать реальностью? Невыкрикнутая мысль заметалась в голове, словно шарик в пинболе, задевая и подсвечивая безумные версии. «Неужели какой-то из наших олигархов заподозрил, что я якшаюсь его дочерью и решил навсегда избавиться от нежеланного зятя? Бенц, мимо. Подбросьте шарик еще раз. Или это кодовое слово? Очередной приятель депутата Кнутова-Прианецкого оказывает посильную помощь беглецу, чтобы тот не попал на допрос в следственный комитет и не наговорил лишнего». Кто-то же предупредил коррупционера о грядущем аресте. Возможно, та же невидимая рука дергает за ниточки и сейчас. Клинк? 25 очков в копилку. Но на этом загибе зажглись не все лампочки. Продолжайте игру. С другой стороны, мистер Дик говорит по-английски слишком чисто. Англичанин? Скорее, американец. Станут янки сотрудничать с олигархами из России? Да, но за нереально большие деньги». Невыгодно платить. Гораздо дешевле устранить свидетеля. Шарик попал на удвоение и запрыгал с лихорадочной быстротой. Стоп, стоп, стоп. Зачем тогда увозить свидетеля с ледяного острова? Грохнули бы там, на снежном поле у взлетной полосы. Дешевле вышло бы. Щелчок флиппера запустил мысли на новый виток. А может, клепанный госдеп вербует врагов режима? Вряд ли. А не та позиция, в которую стоит нагибаться. Скорее уж, если кто и завербует, то ЦРУ. Им всегда шпионы нужны. Только они нужны им в России и на свободе. А значит, лев не совсем подходит. Он либо в России, либо на свободе. Сейчас такой расклад. Флопс, сгорела вторая попытка. Запускайте шарик заново. Или все вокруг галлюцинация. Мы все еще в хижине шамана. а пыльца одурманивает разум и подкидывает нелепые сюжетики. Вжух! 100 очков за точное попадание. Он уверился в этом, когда из кабины пилота вышел Джон Траволта, снял фуражку летчика, вытер бритую голову, подмигнул пассажирам, пошептался о чем-то со стюардессой и вернулся к штурвалу. Ну, бред же, да? Пришлось обратиться к старому другу, чтобы не привлекать внимания. пояснил мистер Дик. «Хорошо, когда актер имеет летную лицензию и настолько популярен, что никто не задает лишних вопросов. Даже в Гренландии». с точку сгорели, шарик выкатился за край пинбола и застрял комом в горле. Дополнительной игры не предвидится, лев закашлялся, надувая щеки. «Вы издеваетесь?» Зато голос вернулся. «Нет, просто шучу», не дрогнул лицом американец. «Блин, не надо так шутить. Давайте поговорим серьёзно». «Давайте. Ваша сказка о русском олигархе и его прекрасной дочери пришлась по вкусу миллионам пользователей Фейсбука. Смотрите». Он взял со столика тонкий планшет и заскользил пальцами по экрану. «У вашей записи уже больше 123 миллионов лайков, а упомянули вас в сообщениях без малого полмиллиарда человек». «Вы сейчас популярнее Лео Месси, Леброна и Рианы вместе взятых. А потому делайте отличную рекламу социальным сетям, в частности Фейсбуку». Ха -ха -ха. На полноценное выражение восторга Льву просто не хватило дыхания. Как же быстро разлетается по социальным сетям его наспех состряпанная байка. «Но это же всего лишь цифры! Вам-то что за дело до этой статистики?» А вы думаете, с деньгами как-то по-другому начиналось? С деньгами? В каком смысле? В историческом. Бог создал людей, а люди создали дьявола, поселили его в разноцветных ракушках, в золоте, позднее в разноцветных бумажках. Этот дьявол веками захватывал души всех, кому попадался на глаза. Мы рабы денег, и именно количество накопленных бумажек считается главным мерилом успеха. Это бессмысленно отрицать. Но души наших детей забирает новый дьявол, еще более коварный и изворотливый. Тинейджеры сходят с ума от этих пальчиков и сердечек. Моя дочь просыпается утром и первым делом хватается за телефон, считает лайки. Она завидует своей подруге Люси, та собрала три сотни в кожаных штанах, а моя Агнес в точно таких же штанах, только 42 лайка. Попробуйте убедить рыдающего ребенка в том, что это всего лишь цифры. Впервые на этом бесстрастном лице промелькнула тень эмоций. Эти цифры прямо сейчас разрывают ее сердце на мелкие кусочки. И не только ее сердце. Люси тоже завидует девочке в кожаных штанах, у которой 700 отметок. А та, в свою очередь, страдает из-за какой-нибудь тысячницы. Поверьте, ничего важнее проклятых лайков для подростков не существует. Он поколдовал над планшетом, открывая новые окошки. А теперь посмотрите сюда. Это страница Нью-Йоркской биржи. Видите эту кривую на графике? Она показывает, как рабы денег увеличивают свои капиталы за счет любителей лайков. Акции Фейсбука резко выросли, удивился Лев. На 37 процентов. За неделю, подтвердил мистер Дик. Мой босс, один из акционеров, и он склонен связывать этот успех исключительно с вашим путешествием. Миллионы пользователей ежедневно заходят в Фейсбук как на работу, чтобы почитать про путешествие перелетного жениха. Вы запустили лавину. Посты, фотографии, видео, комментарии. Мы понимаем, что все это лишь выдумка, и никакой невесты не существует. А мыльный пузырь скоро лопнет. Но пока он надувается, акции растут в цене, и нас это вполне устраивает. Сейчас еще популярные сайты и телеканалы опубликуют новость о вашем прибытии в Нью-Йорк. «Не надо». «Надо, дорогой лев, надо. Вас уже боготворят бездельники всего мира. Но жители Нью-Йорка не станут читать про путешествия в чужих краях. Вы станете центром внимания только когда объявитесь на Манхэттене. По прогнозам аналитиков, акции достигнут пика через три дня, и тот, кто успеет их вовремя продать, сделает миллионы долларов из воздуха. Потому мы и вытащили вас из вашей щекотливой ситуации». ну вот все и прояснилось буржуи попросту пекуутся о своих барышах потому и увезли беглеца из-под носа у следователя хорошо что это не цру какой-нибудь или еще кто похуже». Лев успокоился и откинулся на спинку кресла но тут же снова напрягся погодите а как вы узнали что меня надо спасать как только вы набрали первый миллион лайков, «Наш босс решил, что перелетный жених слишком ценный актив, чтобы пускать его большое путешествие на самотек. Наши специалисты по компьютерной безопасности подключились к вашим аккаунтам...» «Хакнули меня, значит. Да что ж вы за люди?» «И контролировали каждый шаг в круглосуточном режиме». Американец не оправдывался и не хвастался. Его голос оставался невозмутимым. «Наши консультанты — переводчики». прекрасно знакомые с тем, как действуют ваши спецслужбы, поскольку сами там прежде служили. Они просчитали риски и подсказали, когда настанет момент выдергивать вас». «Как морковку из грядки», — насупился лев. «Да, они так и сформулировали». «Но разве это законно? Если акционер нанимает хакеров и тайно посылает самолет, чтобы заработать на биржевых спекуляциях». Мистер Дик одобрительно хмыкнул. «А вот это...» Самый правильный вопрос из всех, что вы задали. В Соединенных Штатах Америки любой метод ведения бизнеса считается законным до тех пор, пока не удалось доказать обратное. Связать моего босса с гренландской авантюрой невозможно. Вы никогда не виделись, не знаете его фамилии, поэтому не сможете сдать его прокурору. Не рискнете поклясться под присягой, что все рассказанное мной – правда, «Адвокаты в суде не дадут вам даже рта раскрыть, а я буду отрицать даже факт знакомства с вами». «Верно. Я ведь и фамилии вашей не знаю», — согласился Лев. «Да и имени, по большому счёту, тоже. Вы застрахованы со всех сторон. Ха, ловко разыграно, мистер Дик. Результат нашей тайной операции удовлетворит всех. Мой босс получит деньги, вы — свободу, а миллионы ваших фанатов — Продолжение сказки о перелетном женихе и его кругосветном путешествии. Получается, вас не смущает истинная причина моего поспешного отъезда из Москвы?» Американец встал с кресла, застегнул пиджак на все пуговицы и приосанился. «Наша великая страна», — начал он пафосным тоном, «была построена на принципах свободного предпринимательства. Пусть эти принципы покажутся кому-то весьма шаткими и сомнительными, Но все-таки это принципы, и мы будем чтить их даже тысячу лет спустя. Первые поселенцы купили Манхэттен у индейцев за связку бус, полосатое одеяло и бочонок рома. Вряд ли та история сильно отличается от вашей аферы с лесом. Так что в Нью-Йорке никто не бросит камень в предпринимателя искреннего в своих заблуждениях. — Значит, вы меня спрячете от преследующих проблем? — с надеждой спросил Лев. «Разумеется», — кивнул мистер Дик. «Мы будем присматривать за вами в ближайшие три дня, издали. Но когда акции будут проданы, боюсь, вы перестанете быть ценным активом для моего босса. И тогда вы останетесь один на один со своими проблемами». Лев Мартынов томится в пробке. 28 апреля, 16 часов 51 минута. Тоннель Холланда, Нью-Йорк. В лимузине было даже как-то просторнее, чем в самолете. Лев уже битый час ерзал на диванчике, обтянутым кожей белого носорога, стараясь не смотреть налево. Слева подмигивал зеркалами бар. В подставках из древесины мадагаскарского баобаба позвякивали бокалы на изящных ножках и пузатые кружки из хрусталя с золотым орнаментом. Зачем тут кружки? Ясно зачем. Помимо покрытых легкой измразью бутылок «Кристалл» и «Дом-Периньон», из барной стойки торчат еще три крана. Нажмешь кнопку — польется пиво. Нет, не смотреть, не смотреть. Лев скосил глаза вправо, но легче не стало. Там в большом аквариуме плавали серо-голубые рыбы с серебристыми крапинами на боках. Время от времени они разевали зубастые пасти и тыкались в стекло, желая добраться до беспечного пассажира и обглодать его за 42 секунды. Пираньи, мать их, любимые питомцы крутых богачей, которые пожелают акул бизнеса на завтрак, обед и ужин. А да, еще на бранч и на бринер. Круглосуточно, одним словом. Угрожающее молчание хищных тварей резко контрастировало с безмятежным журчанием воды в аквариуме. «Не смотри, не слушай». Лев уставился в пол. Под каблуками черных армейских ботинок мелькали разноцветные круги, будто на кислотной дискотеке, но стоило приглядеться внимательнее, и режим подсветки изменился. Теперь у ног возникла голубоватая волна и устремилась вперед, через весь салон автомобиля. Следом набежала вторая, синяя, может быть, даже ультрамариновая, кто их разберет, а дальше уже торопилась выплеснуться фиолетовая. Они что же... Нарочно издеваются? Все есть в этом чертовом лимузине. Кондиционер, плазменный телевизор, складной шест для стриптиза. А туалета нет. А кто же знал, что машина застрянет в пробке, да еще в каком-то длинном тоннеле под рекой? в Старинном тоннеле, на который сверху давят тысячи тонн воды, способные в одно мгновение утопить сотни мелких букашек, если хотя бы одна плитка отойдет и гудзон хлынет. Черт, об этом тоже лучше не думать. Не потому, что страшно, а потому, что от этого еще больше хочется. Лев усилием воли осушил все свои мысли, забросил ногу на ногу и, чтобы переключиться, прислушался к монотонному монологу мистера Дика о благословенной Америке. Наша страна давно взяла курс на стопроцентную толерантность, политкорректность и равные возможности для всех. Это не просто лозунги. Мы притворяем их в жизнь. Даже президента выбрали чернокожего. Впервые в истории. «Даже?» — кто бы смог удержаться от ироничной ухмылки. Лев не смог. «Я бы поверил, если бы не эта фига в кармане «даже». То есть вы уверены, что негры недостойны управлять страной, но разок-другой ради толерантности? Поосторожнее с этим жутким словом. В нашей политкорректной стране за него могут и морду набить». Подбородок мистера Дика дрогнул, но тут же снова окаменел. Вы просто не замечаете, как явственно подчеркнули этот момент. Чернокожий президент. Значит, вы осознаете разницу между черной кожей и белой кожей. И все ваши равные возможности просто бла-бла-бла. Вы милостиво позволяете не афроамериканцам встать на одну ступеньку с вами, но равными их не признаете. Вот сейчас еще и женщина станет президентом, тоже скажете даже, «Постараюсь больше не повторять подобные ошибки», — кивнул мистер Дик. «А вы тоже думаете, что Клинтон победит на выборах?» «Уверен в этом и вовсе не из-за толерантности. Чисто ради хайпа. Вы ведь сами говорили, что люди сейчас на всё готовы, чтобы заполучить побольше лайков. И что может быть круче, чем фото со значком на груди? Я голосовал за негра и бабу!» Лев закашлялся, чтобы скрыть смущение. «В смысле, за темнокожего президента и женщину». «Нынешнее поколение американских выборщиков просто хочет войти в историю и писать в Фейсбуке. Я лично сотрясал устои и переворачивал мир с ног на голову». Это и вправду новое слово в мировой политике. Уникальный вектор развития. Большими странами женщины еще не управляли. «А Германия? А Индия? А Бразилия?» «Еще Финляндию вспомните», — хмыкнул мистер Дик. «Я имел в виду по-настоящему большие страны. «Но вы же говорили про равные возможности». Льву доставляло странное удовольствие подкалывать этого невозмутимого господина. «Получается, не все страны равны?» «Конечно нет. Равные возможности для всех — это внутренняя политика США, исключительно для домашнего пользования. Понимаете?» «Понимаю. Это как вибратор, который радует американскую домохозяйку в спальне, но на улице она этой штукой размахивать не станет. В самую точку». Олимпийское спокойствие не покинуло мистера Дика. Поэтому на международной арене мы делим страны на союзников, противников и безнадежно отсталых. Это в каком же аспекте отсталых? Во всех. Вот у вас в России разве выберут женщину в президенты? У нас это уже давно пройденный этап. Две великих императрицы управляли Россией, когда ваши предки еще спаивали индейцев огненной водой. А Ленин говорил, что любая кухарка может управлять государством. Правда, хватило ума оставить этот тезис только на бумаге. «Хватило ума», — передразнил американец. «То есть вы бы не стали голосовать за женщину?» «За кухарку однозначно нет». Почему-то вспомнился недавний подход к избирательной урне, и Лев добавил. «А за телеведущую или светскую львицу тем более». Кухарки и телеведущие вряд ли сунутся в политику. Они же не идиотки. Понимают, что быть президентом им не по силам. Максимум, губернатором Калифорнии. Там вообще кто угодно может выиграть кресло. Мистер Дик отвинтил крышку с бутылки воды и потянулся за хрустальным бокалом. «Вам налить?» «Не надо. буй валины щит А ведь почти удалось отвлечься от насущных проблем. Зря Левушка». Зря ты втихушку посмеивался над датчанином, тогда в дирижабле. Вернулся бумеранг. Терпи теперь. Вроде потихоньку двинулись, скоро лимузин выползет из тоннеля. Можно будет выпрыгнуть на ходу и бежать к первому попавшемуся дереву. Или кусту. Или... Отвлечься. Срочно отвлечься. О чём там вещает этот малахольный? И многие хотят победы Клинтон не ради хайпа или толерантности. Просто, если уж совсем откровенно, при Клинтоне такой фигни не было. Безработица почти сошла на нет, банки не лопались, террористы не суетились. И за что идеального президента таскали по судам? За то, что озабоченная девица сделала ему минет в Белом доме? На фоне того беспредела, который потом творили младшенький Обама и Трамп, саксофонист был просто гением. Поэтому фамилия Клинтон для многих звучит как трубный глаз надежды. «Так и выбирайте Билла». пожал плечами Лев. «На третий срок». «Нельзя», — вздохнул мистер Дик. «Конституция США это запрещает». «Конституция России тоже, но ведь можно проявить гибкость. Это же не подряд три срока, если не подряд нищетово. На худой конец всегда есть вариант изменить Конституцию». «Изменить? Нельзя изменять Конституцию. Это же все равно, что изменить присяги». «Изменить родине?» Вот теперь американцы проняло. Он даже бокал не удержал. Тот выпал из анемевших пальцев и покатился по полу, разливая воду. «Разливая воду! Не смотреть! Не смотреть!» «Бросьте, мистер Дик», — затараторил Лев, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. «Не нужно пафоса. Конституция — это всего лишь документ, который должен облегчать жизнь народа». Ваши предки 200 лет назад думали, что они знают, как лучше, но у нынешнего населения страны. Может быть, своё мнение на этот счёт? Пусть люди проголосуют, а потом делайте, как хочет большинство. Ещё от одной поправки Конституция США ведь не лопнет. О, дьявольская ошибка! Зачем с его языка сорвалось именно «лопнет»?» Мочевой пузырь сжался в панической конвульсии и объявил безоговорочную капитуляцию. Лев едва успел схватить пивную кружку, уши и щеки горели от стыда, а он повторял как заклинание «Только бы одной кружки хватило! Только бы!» Мистер Дик деликатно отвернулся и несколько минут наблюдал за тем, как две пираньи пытаются отгрызть хвост у третьей. «К бую эту мировую политику!» пробормотал он наконец. «Но вы же не будете спорить... Господи, да выбросьте эту кружку в окно! Ну и что, что хрустальная? В руке её теперь всю дорогу держать? А вдруг выплеснется? Выбрасывайте, выбрасывайте! Вот так!» Возмущённое гудение водителей, ехавших следом, осталось без внимания. «Так вот, вы же не будете спорить, что толерантность для общества полезно а зачастую необходимо Лев откинулся на диване. Счастье окутало его мягким пушистым облаком. Внутри организма разливалось море спокойствия. Да-да, теперь совершенно безопасно думать о море, разливах и прочей текучести. Спорить ни о чем не хотелось, но нельзя же допустить, чтобы последнее слово осталось за мистером Диком. Толерантность противоречит теории эволюции. Весь этот ваш бред про то, что нужно вытирать сопли слабакам и носиться с меньшинствами, «Вы хотите, чтобы какой-нибудь гей шпилился с кем попало, а не рыдал на чердаке от того, что его ориентацию не принимает родная семья? чтобы юный негр-курьер, да-да, помню, афро-негр, не сжимал кулаки от злости, когда слышит от белых богачей презрительное «Эй, чернокожий тупица!» Но смысл естественного отбора как раз в том, чтобы выживали сильнейшие, чтобы Плакса собрал свое мужество в кулачок и, плюнув на папаша на наследство, построил собственное гейское счастье, вопреки мнению семьи. Чтобы курьер пошел учиться в университет, заработал кучу денег, искупил все заводы беложопых обидчиков. Пусть успеха добьются лишь один из сотни, даже из тысячи, но это нормально. При таком количестве людей на планете локтями придется толкаться постоянно, всю жизнь, с самого детства. Для выживания человечеству нужны лидеры — у которых будет сильный общий знаменатель, а уравнять всех в слабости, вымрем за пару поколений. Деньги вот общий знаменатель. Мистер Дик пожевал губы. Вы даже не представляете, сколько можно заработать на толерантности. Многие непримиримые сторонники эволюции выражают ваше мнение в соцсетях, другие им возражают, и начинается Срач и холивар. Американец не отреагировал на подсказку. «Начинается открытая дискуссия в свободном интернет-пространстве. Все участники публичных дебатов имеют равные возможности обкладывать друг друга многоэтажным матом», — снова вклинился Лев. «Донести свои аргументы до оппонентов, и чем больше людей получится вовлечь в споры, тем дороже акции социальных сетей на фондовой бирже», — подытожил мистер дик Нам нужны такие дискуссии, чтобы удерживать пользователей на ежедневном поводке. Кто знает, когда появится очередной мировой хит? Перелет на жених или скунс, блюющий на вентилятор. Это непредсказуемо. А про толерантность люди спорят круглые сутки. Еще и ссылки друзьям рассылают. Наших бьют, поддержи скорее. Кстати, да. Хорошо, что напомнил. Среди огромного числа друзей в Фейсбуке можно ведь искать и по месту жительства. Лев подключился к Wi-Fi сети, вбил Нью-Йорк и сразу получил нужный контакт. «Алло? Йокобс? Это Мартынов. Я тут случая...» Осёкся на полусловие. «Нет, это определение ему больше не нравилось. Случайный человек, а вот хрена с два». «А? Я тут неожиданно оказался на Манхэттене. Могу переночевать у тебя, да? Тогда пришли адресок, пока я на связи». Бурная радость по ту сторону. Йокобс, наверное, единственный латыш, который умеет выражать эмоции. Возможно, его бабушка не отличалась чрезмерной преданностью супружеским клятвам. Впрочем, это дело семейное, не стоит туда соваться. Лев показал сообщение с адресом мистеру Дику. «Русский ресторан, да», — кивнул тот. «Минут за двадцать доедем». Ресторан — это распрекрасно. Лев почувствовал, как сильно ему хочется есть. Неудивительно. Из больницы забрали до завтрака, на борту самолёта поили цитрусовой водой. Удивительно, что он всё это время не думал о пустом брюхе. Другие потребности отвлекали от посвистывания в животе. Тут уж, знаете ли, по одному хотению за раз. Но теперь голод вышел на авансцену и произносит коронный монолог. «Прощай, безмятежное счастье. Может, когда и свидимся». Приглушённо зазвучал звёздно-полосатый гимн. Мистер Дик поднёс губам левый рукав, и прошептал несколько отрывистых фраз. «Неужели всё-таки секретная служба? А биржа и акции прикрытия? А, нет, Apple Watch. Наручные часы с микрофоном. Ремешок кислотно-зелёный, как у подростка. У дочки, небось, одолжил. Строит из себя робота-терминатора. А сам...» Лев попытался скрыть улыбку, но не слишком преуспел. «Вас что-то насмешило?» Губы американца сжались в тонкую линию. Просто вспомнил забавную шутку. «Какую?» «Вот трепи приставучий. Придется импровизировать. А вы знаете, что музыка вашего гибна списана с русской народной песни про Хасбулата?» «Быть того не может», — усмехнулся мистер Дик. «Заявляю со всей ответственностью. Извините, но я не верю». «Хотите, спою». Не дожидаясь ответа, Лев затянул знакомые с детства куплеты про бедную саклю и золотую казну. После третьего забуксовал, а на пятом и вовсе остановился, не закончив песни. Но и этого хватило, чтобы впечатлить американца. Готов спорить на что угодно, глаза под солнцезащитными очками выкатились от изумления. Музыка ведь и вправду очень похожа. Согласен. Есть что-то общее. Хазбулат это кто? Старый разбойник, у которого принц пытается купить молодую жену. «Хм, какое необычное русское имя!» — Крепыш протянул по слогам. «Хэз был out Лев напрягся, но тот, похоже, говорил без иронии. «Мне нравится русский язык», — добавил мистер Дик. «А русская кухня?» «Это сразу нет. Слишком жирная еда и слишком крепкие напитки. Единственное, что абсолютно прекрасно — тертый хрен». Я, можно сказать, убеждённый хренолюб. Ну, нет так нет. Приглашения на обед не дождёшься. Бывай здоров. Спасибо, что подвёз до порога. Не беспокойтесь ни о чём, напутствовал хренолюб на прощание. Знаете, как у нас говорят? Дыши носом, станешь боссом. Желаю вам терпения и удачи. Дежурное пожелание, без огонька, но рукопожатие добродушно крепкое. Хороший он всё-таки человек, хоть и дик».